триста девяносто с е д ь м о а т г н и Йоги Каждодневно, постоянно, непрерывно ведется эта борьба за о в л а д е н и е своими огнями. п о с т о я н н ы й суровый контроль над мыслями, чувствами и действиями означает эту борьбу и служит ручательством победы. Нелегко дается она, но выше этого ничего нет, ч е о может достичь человек на земле и в мирах.